Если святая королева станет нежитью, это будет уже не просто проблемой, а вызовет войну во всем святом королевстве. Нет ли здесь заклинателей магии и святого королевства, владеющими магией воскрешения пятого круга? Прошу простить, но не слышал о таких. Так, значит, а что по поводу уцелевших членов королевской семьи? Наиболее вероятно, что они находятся в одном из лагерей. После столь долгого времени едва ли кто-то из них все еще прячется в городах. «Ха, в роли заключенных выходит. А есть ли у вас конкретная информация об их местоположении?» «Совсем нет», — Густав ответил, склонив голову. Король-заклинатель посмотрел на потолок. «Да уж. Так вы на самом деле действуете по ситуации и на ходу, не так ли?» «Это действительно так». В Ордене Паладинов нет никого, кто был бы достаточно хорош в разведке. «Если так, то...» Король-заклинатель забормотал что-то сам себе. «Как я и думал, важна прочная организация, позволяющая каждому подчиненному справляться с любой ситуацией. Кроме того, нужно несколько команд для сбора разведывательных данных». «Ну вот, поэтому мы рассчитывали на мощь вашего величества». «Могу я узнать, сможете ли вы помочь нам посредством вашей магии?» «Что ж, магия не такая всемогущая. Для начала нам нужна подробная информация о лагерях заключенных. Надеюсь, у вас есть подробная карта для меня?» «Мои глубочайшие извинения. Не думаю, что здесь есть такая карта. Мне раздобыть ее?» Нея перебила его на середине фразы. «Карты являлись сокровищем для страны. Чем более подробными они были, тем более полезны при битве. Позволять возможному врагу нации получить такое большое количество информации о географическом положении объектов в стране принесло бы больше вреда, чем пользы. Кажется, поэтому Густав планировал отказать ему. Все равно, Нея не могла уступить в этом вопросе. Она не могла им позволить так односторонне пользоваться добротой короля-заклинателя. Если они хотели использовать его мудрость, им стоило заплатить соответствующую цену хотя Густав смотрел на нее со злобой. Нея притворилась, что она этого не заметила. «А, в таком случае, дашь мне взглянуть на нее чуть позже. Также прошу меня простить, но расскажите мне все, что вы знаете об этой местности, госпожа Бараха». «Так точно». После того, как они поговорили, Густав отодвинул занавес и ушел. Как только звуки его шагов стихли, король-заклинатель обратился к Нее. «Тебе не нужно так беспокоиться об этом». Я приехал сюда ради своей выгоды. Вот насколько ценны демонические горничные Елдваофа». «Да». Должно быть, он имел в виду разговор о картах. Нея ощутила жар в груди. Было приятно осознавать, что твои действия ценят другие. «И все же они испытывают судьбу. Я удивлен, что военная организация, даже внутри которой такие расхождения во взглядах, продержалась так долго». «Мои глубочайшие извинения». «Тебе нет необходимости извиняться передо мной. Однако довольно сложно управлять организацией, если она не едина. Разве вы не принимаете решение большинством голосов, когда мнения не сходятся? И, конечно же, с правилом не вмешиваться в какой бы то ни было результат. Это было бы замечательно, если бы мы могли руководствоваться таким принципом. Это звучит как команда мечты». М -м, «Команда мечты, говоришь?» Король-заклинатель вдруг уставился в потолок, но его взгляд, казалось, смотрел на что-то очень далекое. «Действительно, это была команда мечты!» «Неужели нация вашего величества построена на этом принципе?» «Ах, ты об этом подумала? Нет, не совсем так. К сожалению, у моей стране все работает не так. Но все же...» Король-заклинатель затих, а затем тепло рассмеялся. «Было бы очень интересно, будь оно так!» «Интересно, говорите?» «Что ж, ладно, не могла бы ты рассказать мне о близлежащих территориях!» «Часть вторая!» Группа людей сквозь ночь прокрадывалась в лагере заключенных. Они решили принять предложение короля заклинателя и атаковать лагерь на берегу, который был настолько отдален от их базы, насколько это было возможно было легче спрятать свои следы у моря, и учитывая дистанцию, они могли бы выиграть немного времени, прежде чем враг обнаружит местоположение армии освобождения. Однако возникла другая проблема. Если бы лагерь находился слишком далеко, шанс быть замеченными вражескими разведчиками во время похода сильно повышался, поэтому они решили напасть на отдаленный лагерь, но в пределах досягаемости их группы. Нея задала вопрос королю-заклинателю – который ехал на лошади рядом с ней. «Ваше Величество, мы будем добираться до деревни Верхом. Вы готовы?» «Да, конечно. Однако я не знаю о деталях операции. Какую тактику они будут использовать? Я с нетерпением жду этого». «Вы с нетерпением ждете этого?» «Ха-ха-ха, я увижу тактику боя Священного Королевства в деле. Какие способности они используют для разрушения врат в лагерь». Или же они перелетят через стены и проникнут внутрь с воздуха. Я сомневаюсь, что они откажут мне в желании увидеть это. Даже мысль о том, что у них есть способность, которую я не встречал раньше, будоражит меня. Король-заклинатель несомненно будет разочарован, подумала Нея. Основная тактика осады Священного королевства заключалась в двусторонней атаке с ангелами в воздухе и пехотой на земле. На этот раз они, вероятно, сделают то же самое. Вернее, у них просто не было возможности предпринять что-то другое. Нея посмотрела на Ремедиус. Практически вся боевая мощь освободительной армии собралась здесь. Капитан подняла копье, на котором на ветру развивался флаг Святого Королевства. Вперед! Капитан пришпорил свою лошадь, и паладины последовали за ней. Они все еще находились на некотором расстоянии от деревни, Поэтому они не могли перейти на голоб, а двигались ресью. «Паладины несут свежесрубленные бревна, они сооружают таран?» «Да, в нашей армии освобождения есть лишь паладины и жрецы. Никто не умеет взламывать замки и не имеет другие навыки проникновения. Поэтому все, что мы можем сделать – организовать лобовое нападение. Наш капитан – опытный фехтовальщик». Но разрушить врата с помощью таких инструментов будет быстрее. Значит, они не используют магию, а пытаются с помощью физической силы разбить его тараном. Разве они не будут использовать лестницы или тому подобное? Может ли магия паладинов пронести их над стенами? Существовало несколько обширных типов заклинаний: Тайные, божественные, духовные и другие. Магия, которую применяли паладины, попадала в категорию «другие» и они обычно произносят заклинания в форме благословений. Тёмные рыцари, павшие паладины, также использовали заклинания благословения. Из того, что видела и слышала Нея, заклинаний, создающих лестницы, не существовало. Прошу прощения, но я никогда не слышала о такой магии. Как и я. Хотя и есть некоторые заклинания для паладина, позволяющие им летать, но они требуют довольно высокий уровень. Неужели... Вы даже знаете о заклинаниях паладинов? Воистину, он был королем-заклинателем. Он был осведомлен даже про те заклинания, которые не может использовать. Это потому, что их может использовать противник. Для запоминания каждого заклинания потребовалось много усилий. Поскольку я не был особо талантлив, я должен был справиться с этим тяжким трудом. Чем больше знаешь, тем ближе победа. «Так однажды сказал мне друг». Она не могла поверить в его слова про отсутствие таланта. Однако сейчас была и более важная вещь, которую она хотела сказать. «Ваше Величество, если у вас есть стратегия, которую вы могли бы нам порекомендовать, я передам это нашему капитану». Вполне вероятно, что кто-то столь способный, как король-заклинатель, уже придумал более эффективный план, чем тот, что имелся у освободительной армии, Вот почему она так поступила. Эм, нет, нет, не стоит. И вообще об этом. Освобождение лагерей заключенных не моя работа, а ваша. Нападение на эти лагеря является первым шагом для поиска лучшего способа дальнейших действий. Им нужно осознать это самим. Поэтому необходимо действовать так. Король-заклинатель был прав. Точнее, все, что он говорил, было правдой. Однако, хотя бы только на сегодня, Нея хотела одолжить силу короля-заклинателя. Это было потому, что их война была направлена на спасение страдающих людей. Она хотела выбрать путь, который был быстрее и который мог бы спасти больше людей. Я полностью согласна с тем, что все сказанное вашим величеством правда. Однако, я молю вас протянуть нам руку помощи.